Глава сорок первая. Алена. Проснувшись, первым делом протягиваю руку и проверяю подушку рядом с собой. Пустая, холодная, льва нет. Значит, мне всё привиделось. Переворачиваюсь на спину, мечтательно уставившись в потолок, и расслабленно улыбаюсь. На миг опускаю ресницы, а в голове мелькают картинки минувшей ночи. Жалкий позор в доме моды. Такси, дождь. Мой зверюга, такой нежный. Пенная ванна. Становится жарко. И в то же время дико хочется спрятаться под одеялом. Не от смущения, а от томительного чувства, вспыхивающего внутри. Так, стоп. А где я? Приподнявшись на локтях, осматриваюсь. Не в общаге, не дома. а в той самой спальне, где плакала в объятиях льва и жаловалась на Валевского. Значит, не приснилось. Откидываюсь на подушке, и моя улыбка растягивается от уха до уха. На тумбочке вибрирует телефон. Не помню, чтобы я его здесь оставляла, ещё и на расстоянии вытянутой руки. Лев позаботился. Взгляд на дисплей, и вот уже моё сердце качает не кровь, а горячую карамель. Доброе утро, красавица. Мне пришлось срочно уехать по делам. Дождись меня дома, хорошо? Ромка без присмотра и кое-кто ещё манипулирует мной. Знает, что львёнка я одного не оставлю, иначе бы точно сбежала. А кто ещё? Набираю короткое сообщение. Без приветствия, без ласковых слов. Я не понимаю, какие у нас отношения. Он хочет взять меня в жёны, а я Просто его люблю. Но вместе мы как вулкан. Не предугадаешь, когда рванёт. Узнаешь, когда поднимешь свою попку с тёплой постели. Ехидничает. И я чётко представляю лукавое выражение его лица в этот момент. Игриво хихикаю и не выпускаю телефон из руки, сладко потягиваюсь. Тело ласкает мягкий хлопок футболки, его футболки, и пахну я им. как в тот день после судьбоносного собеседования, только теперь мне это нравится. Куда ты мою одежду дел? Осмотревшись, хмуро свожу брови, ищу зеркало и пытаюсь привести в порядок волосы. На тряпки пустил. Если честно, ты мне нравишься в моей футболке. В голове раздается его бархатный голос, и мурашки проносятся вдоль позвоночника. Если совсем честно, то убрал, чтобы тебе не в чем было сбежать. Добавляет спустя пару секунд. «Лев Романович, вы меня похитили. Я заявлю в полицию». Пишу грозную смс-ку, а сама улыбаюсь. Крадусь к двери, выглядываю в гостиную. «Так, а в какой комнате Ромка? И где он сам сейчас?» «Ты сама пришла, а я не мог упустить такой шанс». Ступаю босыми ногами по прохладному паркету, становлюсь на носочки. плыву дальше, как балерина. Ладно, я захвачу тебе что-нибудь из дома. Читаю следующую фразу Льва и запинаюсь, опускаясь на пятки. Где ты? Ты имел в виду из общаги? Недолгая, но напряжённая пауза и ответ. Ну да, из общаги. Собираюсь продолжить допрос. или позвонить Льву, потому что шестое чувство бьёт в колокола. Этот наглый зверюга мне явно что-то не договаривает. Я люблю тебя. Светится на дисплее, и стирает все мои мысли на чисто. Перечитываю снова и снова и наконец-то верю полностью. Ведь испытываю то же самое. Перестань гипнотизировать сообщения принцесса и иди завтракать. Подпрыгиваю на месте или радочно оглядываюсь в поисках камер. Лев точно не наблюдает за мной в реальном времени. Неужели настолько хорошо меня изучил? Знакомый песклявый лай с подвыванием доносится со второго этажа. Медленно поворачиваюсь на звук и тут же цепляюсь взглядом за крошечную лысую крыску с хохолком. Она не бежит, а буквально скатывается со ступенек. цокает отросшими когтками о ппол и целенаправленно мчится ко мне, будто узнала я тоже. Боня! Вижу на весь холл и подхватываю собачонку на руки. Она вылизывает мне щёки, нос клацает зубами по вымытым от краски локонам, путается в них. Совсем как тогда в общаге. И шумно фыркая, туткнувшись носиком в футболку льва, чувствует нас двоих и дико радуется этому. «Алёна!» Ещё один удар, который моё сердце выдерживает с трудом. «Львёночек!» Шепчу с накатившей нежностью. Ромка замирает на втором этаже. Сонный, взъерошенный, в салатовой пижаме с машинками и босиком. Протирает глаза, будто не верит, что я настоящая. Но стоит мне подмигнуть ему, как он срывается с места. С победным кличем, от которого у меня закладывает уши, а Боня начинает скулить, мальчишка слетает с лестницы, не уступая в неуклюжести своему питомцу, нашему общему, ведь так. Приседаю и ловлю его одной рукой, пока второй придерживаю взбесившуюся от счастья хохлатку. Обнимаю обоих. Наконец-то папа тебя похитил для нас. Довольно тянет тромко, повисая на моей шее. Алёнка, будь моей мамой, а ну что тебе стоит мурчит как котёнок мейн-куна боже ещё одно слово и я расплачусь похитили посадили на невидимые цепи приковали намертво мои любимые звери